об их ссорив. Часто друзья, знакомые, в особенности биологи, в моей семье их трое жена и два сына, спрашивают, как мог Никита Сергеевич верить шарлатанским обещаниям Лысенка, от чего он так настойчиво отрекался от любого знакомства с работами генетиков. Как-то на дачу к Никите Сергеевичу приехал Игорь Васильевич Курчатов. Они присели на дальнюю скамеечку, как бывало не раз, и беседовали там час или даже больше. А потом Курчатов ушел, как нам показалось, в обиде. Никит Сергеевич тоже был мрачен. Досада не давала ему покоя, и он втянул нас в разговор: "Борода", так Хрущев называл Курчатова, лезет не в свое дело, физика, пришел ходатайствовать за генетиков. Чифт давщины какая-то. Нам хлеб нужен, а они мух разводят. В его словах было столько убеждённости раздражённого опломбы, что Сергей, сын Никит Сергеевича, не выдержал, завязал спор с отцом. Рада поддерживала брата, даже сказала отцу: "Вот увидишь, тебе самому будет стыдно". Это противодействие несогласие, дерзость вывели Хрущёва из равновесия. Разговор был тяжёлый, мы уехали с дачи угнетённые. В один из выходных состоялся коллективный выезд в хозяйство Лысенко всех членов президиума ЦК. Были там и журналисты. Великий агроном не скрывал радости, показывал отличные поля с рядами разных культур, выдёргивал из земли кормовую свёклу размером в три кулака, водил по животноводческим фермам, где картинные коровы тыкались сытыми мордами в карманы гостей. Никто не допытывался, каких затрат требовало это образцовое хозяйство. Потом Крушичев пригласил всех отобедать у него. Лысенко расхваливал себя, как мог, и жаловался: «Не дают развернуться, интригуют, всюду весь манисты, морганисты». Крушичев мало вникал в наукообразные речи Лысенко. Его интересовала агрономия, та простая, как ему казалось, практическая польза, которую каждый крестьянин может извлечь, если послушается советов Лысенко. Он поддерживал Лысенко-агронома, более того, выражал этой поддержкой согласие со Сталиным. Тот ведь не зря держал Лысенк так близко. Откуда же в Хрущёве, человеке расчётливом и опытном, такое неприятие генетики, такое нежелание вникнуть в её суть? Даже Игорю Васильевичу Курчатову, человеку, с которым Никита Сергеевич считался, не удалось уговорить его хоть как-то заинтересоваться этими проблемами. Хрущёв не мог ждать Мужки дразофилы, как он считал, только отвлекали силы, а заставить поля отдать больше хлеба бы надо было немедленно. В нетерпении проще всего надеяться на чудо. Сельскохозяйственное производство, особенно в 1962 году засушливом году, не вышло на плановые рубежи. В 1962 году было объявлено о повышении цен на мясо и мясные продукты. Цена за килограмм мяса повысилась с рубля шестидесяти копеек до двух рублей. У нас в газете приводились цифры закупочных и розничных цен. Говорилось о ножницах между ними, о необходимости поднять закупочные цены и тем обеспечить рентабельность животноводства. На довольно длительный срок эта мера оказалась целесообразной, хотя производство мяса росло очень медленно, а в некоторых случаях даже снижалось. А лозунге догнать и перегнать Америку по производству мясных продуктов не вспоминали даже в анекдотах. В 1963 году начали ощущаться и перебои с хлебом. В газету ушёл немалый поток писем по этому поводу. Я созвонился с главным редактором Правды Павлом Алексеевичем Сатьуковым, и мы решили направить выдержки из таких писем в ЦК. Последующие события носили более чем драматический характер. Хрущёв предлагал, и, возможно, это было разумным, ввести на какой-то срок карточки, чтобы прекратить скармливать хлеб скоту. Но престижные соображения перевесили. Решили закупить некоторое количество зерна за рубежом. А в 70-е годы это стало обычным. Закупки выросли во много раз. Из экспортёра хлеба Россия превратилась в его импортёра. шок прошёл быстро появились даже теоретические обоснования возможности и целесообразности таких закупок всё большее число районов страны стали относить к зонам рискованного земледелия в те последние годы своего пребывания на ответственных постах никита сергеевич много ездил по стране он постоянно уделял внимание развитию производительных сил в республиках расширению их прав возможностей их роли в союзе